Глава 35 пятая Проклятые земли — Но будешь ли ты в безопасности, мой господин? — спросил Андерс, вставая на колени перед Джеком. Подул его красно-белой шотландской юбки, раскинулся по полу вокруг него. — Джек? — позвал Ричард. Его голос звучал жалобно и беспомощно. — А сам ты будешь в безопасности? — спросил Джек. Андерс повернул свою большую белую голову и покосился на Джека, словно тот только что загадал ему загадку. Он был похож на большую, обескураженную собаку. «Я имел в виду, что буду в не меньшей безопасности, чем ты был бы сам. Это все, что я имею в виду». «Но, господин мой...» «Джек...» — снова жалобно заявил о себе Ричард. «Я уснул, а теперь я должен был бы проснуться. Но мы по-прежнему в этом странном месте. Значит, я еще сплю. Но я хочу проснуться, Джек. Я больше не хочу видеть этот сон. Нет, я не хочу». «И поэтому ты разбил свои проклятые очки», — сказал Джек про себя. В он сказал другое. «Это не сон, Ричи. Мы отправляемся в путь. Мы поедем на поезде». «А?» — сказал речи, протирая глаза и садясь. Если Андерс напоминал большую белую собаку в юбке, то Ричард выглядел просто как только что проснувшийся младенец. «Господин мой Джейсон!» — сказал Андерс. Теперь он, похоже, начал соображать. С облегчением подумал Джек. «Это твоя воля? Это твоя воля поехать на этой дьявольской машине через проклятые земли?» «Вне всяких сомнений», — ответил Джек. «Где мы?» — спросил Ричард. «Ты уверен, что они не гонятся за нами?» Джек повернулся к нему. Ричард сидел на волнистом желтом полу, глупо моргая. Ужас по-прежнему витал над ним, как туман. «Хорошо», — сказал он. «Я отвечу на твой вопрос. Мы находимся в долинах, в части, которая называется «Элис Брейкс». «У меня болит голова», — сказал Ричард. Он закрыл глаза. «И, — продолжал Джек, — мы собираемся вести поезд этого человека через проклятые земли к черному отелю или хотя бы подъехать к нему как можно ближе. Вот такие дела, Ричард. Хочешь верь, хочешь нет. И чем раньше мы это сделаем, тем раньше мы избавимся от тех, «Кто нас преследует?» Эйзиридж прошептал Ричард. «Мистер Дафри». Он оглядел депо, словно полагая, что люди, находившиеся здесь, просочились сквозь стены. «Это опухоль в мозгу, ты знаешь», сказал он исключительно рассудительным тоном. «Вот откуда головная боль». «Господин мой Джейсон», — говорил Андерс, наклоняясь так низко, что его волосы падали на неровный пол. «Как добр ты, о великий! Как добр ты к своему нижайшему слуге! Как добр ты к тем, кто не заслуживает твоего благословенного присутствия!» Он пополз вперед, и Джек с ужасом увидел, что он снова собирается начать свое безумное целование ног. «Ну и дела!» — сказал Ричард. «Пожалуйста, встань, Андерс!» — сказал Джек, отступая. «Встань давай! Хватит!» Старик продолжал ползти вперед, бормоча слова благодарности, что ему не нужно отправляться в проклятые земли. Востань! проорал Джек. Андерс посмотрел вверх, наморщив лоб. «Да, мой господин!» Он медленно поднялся. «Пошевели-ка своей мозговой опухолью, Ричард!» — сказал Джек. «Мы должны выяснить, как управлять этим проклятым поездом!» Андерс зашел за длинную кривую стойку и попытался выдвинуть ящик. «Похоже, его держат черти», — сказал он. «Странные черти, летающие стаи. Их на самом деле нет, но сейчас они есть. Да». Он вытащил из ящика самую длинную толстую свечу из всех когда-либо виденных Джеком. Из коробки, стоящей на стойке, он достал дощечку довольно мягкого дерева, длиной примерно фут, затем наклонил один ее конец к горящей лампе. Деревяшка загорелась, и Андерс воспользовался ею, чтобы зажечь свою огромную свечу. После этого он стал размахивать спичкой до тех пор, пока пламя не превратилось в дым. «Черти?» — спросил Джек. «Странные квадратные штуки. Я считаю, что внутри них сидят эти черти. Иногда они плюются и искрят». Я покажу их тебе, господин Джейсон. Не говоря больше ни слова, он направился к двери. Теплый свет свечи на мгновение стёр морщины с его лица. Джек последовал за ним. В свежесть и размах долин. Он вспомнил фотографию на стене в хижине Спиди Паркера, фотографию, наполненную необъяснимой силой, и понял, что сейчас он оказался неподалеку от того места, где был сделан снимок. Виднелась гора, казавшаяся знакомой. От подножия расходились пшеничные поля, колышущиеся от ветра. Ричард Слоуд застенчиво двигался рядом с Джеком, потирая лоб. Серебристые полосы металла, диссонирующие с остальной частью пейзажа, неумолимо тянулись на запад. — Сарай сзади, господин мой! — тихо произнес Андерс, и почти смущенно отвернулся к депо. Джек еще раз взглянул на далекую гору. Теперь она казалась менее похожей на гору с фотографией Спиди. «Что это за болтовня про господина Джейсона?» прошептал Ричард ему прямо в ухо. «Он думает, что знает тебя». «Это трудно объяснить», — сказал Джек. Ричард потянул себя за платок, потом схватил Джека за бицепс. Старый канзасский зажим. «Что случилось со школой, Джек? Что случилось с собаками? Где они?» «Пойдем», — сказал Джек. «Ты, вероятно, еще спишь?» «Да», — сказал Ричард с облегчением. «Да, это так, верно? Я еще сплю. Ты наговорил мне всякой всячи на долинах, и теперь мне все это снится». «Ага», — сказал Джек и последовал за Андерсом. Старик держал огромную свечу, как факел, и двигался вниз по другому склону холма к большому восьмиугольному деревянному строению. Мальчики шли следом за ним через высокую желтую траву. Свет растекался во все стороны от светящегося шара. Было видно, что здание открыто с двух сторон. Серебристые железнодорожные рельсы проходили через открытые стены. Андерс добрался до большого сарая, обернулся, ожидая мальчиков. Смерцающий, поднятый вверх свечой, Андерс напоминал существо из легенды или сказки, волшебника или колдуна. Он стоит здесь с тех пор, как появился, и, наверное, только черти выведут его отсюда. Андерс хмуро посмотрел на мальчиков, и морщины его углубились. «Ища диада! Скверная штука, знаете ли!» Он оглянулся, когда мальчики оказались впереди. Джек заметил, что Андерсу не нравилось находиться в сарае с поездом. Половина груза уже погружена, и пахнет она адом. Джек прошел через открытый конец сарая, увлекая за собой Андерса. Ричард плелся следом и тер глаза. Маленький поезд стоял головой в сторону запада. Забавно выглядящий локомотив, крытый вагон, Платформа, покрытая мятым брезентом. От вагона исходил запах, который так не нравился Андерсу. Это был чужой запах, не из долин. Запах металла и смазки. Ричард сразу прошел к одному из внутренних углов сарая, сел на пол, прислонившись спиной к стене, и закрыл глаза. — Ты знаешь, как оно работает, мой господин? — спросил Андерс приглушенным голосом. Джек кивнул. и пошел вдоль путей к голове поезда. Да, там были демоны Андерса. Они были электрическими батареями, как и предполагал Джек. Их было шестнадцать, связанных в два ряда в металлическом контейнере, поддерживаемом первыми четырьмя колесами локомотива. В целом, передняя часть поезда выглядела как усовершенствованный вариант велосипеда мальчика-разносчика, но там, где должен был быть сам велосипед, было нечто знакомое, но Джек не мог вспомнить, что. «Демоны поднимают торчащую палку», сказал Андерс сзади. Джек поднялся на локомотив. Палка, которую упомянул Андерс, была рычагом передач, вставленным в щель с тремя прорезями. Теперь Джек понял, что напоминал ему этот механизм. Весь поезд – Действовал по тому же принципу, что и тележка на поле для игры в гольф. Он работал от батарей и имел всего три передачи – переднюю, нейтральную и реверс. Только такой поезд мог действовать в долинах, и Морган Слоут специально сконструировал его. «Демоны в коробках, плюются и искрят, они слушаются палку, палка движет поезд, мой господин». Андерс испуганно топтался около локомотива, лицо его казалось сморщенным. «Ты собирался отправиться утром?» — спросил Джек старика. «Да». «Но поезд готов уже сейчас?» «Да, мой господин». Джек кивнул и спрыгнул вниз. «А что за груз?» «Дьявольские штуки», — мрачно произнес Андерс. «Для плохих волков. Надо отвезти в черный отель». «Я бы обскакал Моргана Слоута, если бы отправился сейчас», — подумал Джек и беспокойно посмотрел на Ричарда, который снова уснул. «Если бы не этот свиноголовый ипохондрик Ричард, он никогда бы не залез на Слоута в паровоз, и Слоут смог бы воспользоваться дьявольскими штуками, наверняка каким-то оружием, против него сразу же, как только добрался бы до «Черного отеля». В том, что отель был целью его поисков, он уже не сомневался. И то, что с ним сейчас был Ричард, оказалось гораздо важнее, чем Джек мог себе представить. Сын Сойра и сын Слоута, сын принца Филиппа Сойтеля и сын Моргана и Зориса —